строка из стихотворения Ричарда Лавлейса, 1618, 1657, 1658, Лукасты, уходя на войну. «Тот, кто это написал, дешевый хлыщ, и я хочу занимать в твоем сердце первое место, хочу быть важнее Бога и важнее этой твоей чести». «Мне нужна такая любовь, ради которой мужчина, ради женщины пойдет на все, даже продаст душу дьяволу!» Эдвард пожал плечами. «Не знаю, где ты такого найдешь. Лично я считаю, что любовь — хорошая штука, но всему должно быть время и место. В жизни есть много чего еще. О, да! Долг и честь, ферма и охота — Мнение соседей, собаки, кот, новый экипаж и миллион других вещей. Интересно, что бы ты делал, если бы я совершила преступление, за которое мне грозила бы тюрьма? Даже думать об этом не желаю. В любом случае, будь уверена, я поступлю так, как повелит долг. Ты мне все уши прожужжал своим долгом. Меня от него уже тошнит. «Господи, будь ты менее добродетельным, в тебе было бы больше от живого человека». Поведение жены показалось Кредаку настолько странным, что он обратился за помощью к доктору Рамзи. Почтенный доктор вот уже 30 лет был хранителем всех семейных тайн в округе и весьма скептически оценивал роль медицины в излечении ревности, болтливости, несходства характеров и тому подобных недугов. Он заверил Эдварда, что единственное лекарство в данном случае – это время, и только оно сгладит все противоречия. После настойчивых просьб Кредека доктор Рамси все же послал Берти бутылку безобидного укрепляющего средства, которое давно выписывал всем подряд от большинства болезней, что составляет удел живых. «Вреда от него Берти не будет, а для врача это весьма важно». Доктор Рамзи посоветовал Эдварду сохранять спокойствие и надеяться, что, в конце концов, из Берты получится послушная и преданная супруга, каковую отрадно видеть рядом с собой всякому мужчине, проснувшись от здорового послеобеденного сна у камина. Выносить постоянные перемены настроения Берты было нелегко. Никто не мог предсказать, как она поведет себя на следующий день, И это доставляло особенное неудобство человеку, который был готов примириться с чем угодно при условии, что ему дадут время привыкнуть. Порой сумрачными зимними вечерами, когда разум естественным образом склонялся к мыслям о суетности жизни и чете всех человеческих усилий, на Берту нападала Хандра. Заметив ее меланхолию, состояние, которое Эдвард терпеть не мог, он интересовался, о чем она думает. И тогда Берта полусонно пыталась объяснить свое настроение. «Боже правый, какими нелепостями забита твоя головка!» бодро восклицал он. «Должно быть, ты сегодня не в духе!» «Дело не в этом!» печально улыбалась Берта. Негоже, молодой женщине тяготиться такими черными думами! Надо бы тебе снова попить то укрепляющее снадобье, что прописывал доктор Рамзи!» А вообще, ты просто устала, и завтра утром будешь глядеть веселей. Берта молчала. Она терзалась мукой бытия, которая не поддавалась описанию, а муж предлагал ей лечиться железом и хинином. Сердце ее отяжелело от вселенских скорбей, она нуждалась в сочувствии, а Эдвард вливал ей в рот тонизирующую настойку. Он не понимал. Не стоило даже объяснять, что Берта находила определенный смак в тихих думах о прегрешениях человечества. Тяжелее всего было сознавать, что Эдвард — варвар, дикарь, прав, всегда прав. Однако наступал новый день, хандра отступала, Берта вновь ощущала легкость и даже не нуждалась в розовых очках, чтобы мир казался прекрасным. И унизительно было сознавать, что самые прекрасные мысли, самое благородное чувство, убеждавшие Берту в том, что все люди – братья, порождены лишь физическим истощением. Некоторые люди наделены чрезвычайно узким мышлением и не допускают какой-либо игры воображения. Жизнь для них – не праздное развлечение и не пустые мечты – а чрезвычайно серьезная, убийственно скучная штука. Подобным складом ума обладает тот, кто, услышав от женщины, что она чувствует себя ужасно старой, не бросается уверять ее в том, что она выглядит на удивление молода, а начинает занудно рассуждать. Дескать, юность имеет свои недостатки, а старость – преимущество. Таков был и Кредок. Этот человек не допускал и мысли, что люди говорят одно, а подразумевают совсем другое. Поначалу Эдвард советовался с женой в вопросах ведения хозяйства, но Берта, довольная тем, что можно быть пустым местом в собственном доме, соглашалась со всем, что он предлагал, и даже сама просила, чтобы он с ней не советовался. Она часто повторяла, что Эдвард — полновластный господин не только над ней, но и над всем ее богатством. И в конце концов, что неудивительно, он принял ее слова на веру. «Женщины не разбираются в сельском хозяйстве», — говорил он, «потому оно и хорошо, когда имеешь полную свободу действий». Результат его разумного управления превзошел все ожидания. Кредок привел имение в образцовый порядок, и впервые за 20 лет арендаторы начали вносить плату. Ветры, дующие со всех сторон, даже солнце с дождем, словно бы уговорились помогать этому человеку, такому рассудительному и трудолюбивому. Это был тот редкий случай, когда достаток и добродетель идут рука об руку. Соседи постоянно говорили Берте комплименты по поводу безупречного ведения хозяйства ее супругам. Кредок, в свою очередь, также регулярно делился с ней своими достижениями и похвалами – с низканными от окружающих. Примечательно, что хозяином Эдварда считали не только работники на фермах, даже прислуга в Котлэйс теперь смотрела на Берту как на особу второстепенной важности, чьи приказы можно выполнять или не выполнять в зависимости от обстоятельств. Подневольная служба из поколения в поколение научила крестьянина особенно тонко чувствовать иерархические различия. И потому он по-разному держал себя с Эдвардом, от которого зависел его хлеб, и с Бертой, всего-навсего женой господина, светившей его отраженным светом. Поначалу ее это забавляло, однако даже самая веселая шутка утрачивает пикантность спустя три года. Берта неоднократно была вынуждена прикрикнуть на садовника, который колебался, стоит ли выполнять приказы, поступившие не от хозяина. Угасающая любовь пробудила в ней былую гордость, и подобное положение совершенно перестало ее устраивать. Берта сделалась чрезвычайно чувствительна к малейшим проявлениям неуважения и ждала только повода доказать всем, что в конце концов она по-прежнему хозяйка в собственном доме. Вскоре такой повод представился. Случилось так, что один из предков Берты любитель природы, непрактичный, как все представители рода лей, высадил в ряд шесть молодых буков, которые со временем разрослись и превратились в большие роскошные деревья, предмет восхищения любого, кто их видел. Однажды на прогулке Берта заметила между буками уродливый прогал. Одно из деревьев исчезло. Берта удивилась. Ночью не было бури, само по себе оно упасть не могло. Подойдя ближе, она поняла, что бук спилили. Работники, сотворившие это, уже взялись за второе дерево. К нему была прислонена лестница, стоявший на ней человек обвязывал ствол веревкой. Нет зрелища печальнее, чем старое дерево, поваленное на землю. Место, где оно росло, вдруг зияет неприглядной пустотой. Берта, однако, не столько огорчилась, сколько разгневалась. «Что это ты делаешь, Ходжкинс?» Сердито спросила она старшего работника. «Кто приказал спилить дерево?» «Хозяин, мэм». «Здесь какая-то ошибка. Мистер Кредок не мог отдать такого приказа». «Хозяин в точности велел спилить этот бук, да еще вон те два. Глядите, мэм, он и метки поставил». Взор? «Я поговорю с мистером Кредоком». «Эй ты, развяжи веревку». И слезай с лестницы. Я запрещаю трогать бук. Работник, стоявший на лестнице, посмотрел на Берту, но не сдвинулся с места. «Хозяин будет ругаться, если мы не управимся до вечера», возразил старший. «Ты будешь делать, как тебе велено?» повысила голос Берта, холодея от гнева. «Скажи этому человеку, чтобы он развязал веревку и спустился. Я запрещаю пилить дерево». Ходжкинс, Хмурым голосом повторил распоряжение Берты. Работники подозрительно покосились на нее, не отваживаясь проигнорировать приказ из страха перед гневом Сквайра. «Я за это отвечать не буду», — заявил Ходжкинс. «Прикуси язык и пошевеливайся». Берта стояла до тех пор, пока работники, собрав инструмент, не удалились. Глава двадцать первая По дороге домой внутри у Берты все кипело. Она прекрасно знала, что Эдвард действительно дал распоряжение, которое она отменила, но была рада подвернувшейся возможности раз и навсегда утвердить свои права. Кредок вернулся лишь через несколько часов. «Берта, объясни ради бога», — сказал он, входя, — «зачем ты помешала моим людям рубить деревья на поле картера? Из-за тебя они потеряли целых полдня». Теперь мне придется отложить эту работу до четверга. Я остановила их, потому что желаю сохранить буки. Это единственное буковое дерево на всю округу. Возмутительно, что одно дерево все-таки срубили, причем без моего ведома. Тебе прежде следовало спросить меня. Девочка моя, не могу же я спрашивать твоего разрешения всякий раз, когда намереваюсь что-либо предпринять. Кому принадлежит земля? Тебе? «Или мне?» «Тебе-тебе», — засмеялся Эдвард. «Но я лучше тебя знаю, что и когда нужно делать. С твоей стороны глупо вмешиваться». Берта вспыхнула. «На будущее имей в виду. Я хочу, чтобы ты со мной советовался. Да ведь ты сама тысячу раз говорила, чтобы я поступал, как считаю нужным». «Что ж, я передумала». «Поздновато», — опять расхохотался Кредок. «Ты отдала мне бразды правления, и теперь я их не выпущу!» Берта пришла в невыразимую ярость и едва удержалась, чтобы не бросить в лицо мужу, что она может отослать его прочь, как наемного работника. «Эдвард, пойми, я не хочу, чтобы эти деревья уничтожали. Скажи своим людям, что допустил ошибку». «Не собираюсь я им ничего говорить», К тому же я планирую срубить не все деревья, а только три. Они там мешают. Во-первых, затеняют посевы, а во-вторых, поле картера – одно из самых урожайных. И потом, мне необходима древесина». «Посевы – ерунда. А если тебе нужна древесина, пойди и купи. Эти деревья посажены почти сто лет назад. Я скорее умру, чем позволю их срубить». Это надо же додуматься, воткнуть буки в живую изгородь. Ну и идиот же был тот, кто их посадил. Любое дерево на поле помеха, а уж тем более бук. С его листьев постоянно течет кап-кап-кап, и под ним никогда ничего не вырастет. И так во всем. Почти целый век поместья просто гробили. У меня вся жизнь уйдет на то, чтобы исправить огрехи твоих прежних владельцев имения. Одна из любопытных особенностей людской сентиментальности состоит в том, что даже самый жалкий ее раб редко позволяет излишней чувствительности влиять на его повседневное существование. Сентиментальничать в мирских вопросах, на своем деловом поприще так же нелепо, как, например, воровать из собственного кармана. Вполне естественно было предположить, что Эдвард, который всю жизнь провел в тесном контакте с Землей, питает определенную любовь к природе. Душесчипательная пьеса заставляла его сглатывать комок в горле и шубно сморкаться. Читая книгу, он всегда сочувствовал героине, чехоточной аристократке, и герою, крепкому малому с добрым и отзывчивым сердцем. Однако в делах все обстояло иначе. Фермер счел бы абсурдным сохранять нетронутой живописную полянку исключительно из эстетических соображений. Кредок охотно позволил бы вывесить рекламные щиты в самом красивом уголке усадьбы, если бы таким образом мог тайком повысить доход от хозяйства. «Что бы ты там ни думал о моих предках, будь добр считаться со мной», — заявила Берта. «Земля моя, и я не дам тебе ее портить». «Я ничего не порчу, а лишь делаю то, что положено». Ты скоро привыкнешь к тому, что этих несчастных деревьев больше нет. И вообще, как я уже сказал, под топор пойдут только три из шести. Я приказал, чтобы завтра их срубили. То есть тебе совершенно плевать на мое мнение? Я намерен поступить так, как должно. Очень жаль, что ты не одобряешь моего решения, но это не заставит меня его изменить». «Я запрещу работникам приближаться к деревьям», — пригрозила Берта. Эдвард расплылся в широкой улыбке. «И выставишь себя в глупом свете. Попробуй отдать людям приказ, который противоречит моему. Сама увидишь, что будет». Берта застонала от бессильной злости. Ей хотелось ударить Эдварда. Она посмотрела по сторонам, ища предмет, которым можно было бы в него запустить а кредок стоял перед ней, как всегда, невозмутимый и хладнокровный. Ситуация, по-видимому, немало его забавляла. «Ты, наверное, безумец!» — воскликнула Берта. «Ты делаешь все, чтобы разрушить мои чувства к тебе!» От ярости она даже утратила дар речи. Вот и вся любовь Эдварда. Должно быть, он и вправду презирает ее. Вот что она получила, сложив свою жизнь к его ногам. Что же ей делать? Ах, теперь остается только смириться. Берта отлично сознавала, что никто не станет выполнять ее приказы, если они будут отличаться от распоряжений Эдварда. А в том, что муж настоит на своем, она ничуть не сомневалась. Для него это было вопросом самоуважения. До конца дня Берта не разговаривала с Кредоком. Однако на утро, когда он собрался уходить, спросила его о планах насчет деревьев. «Я думал, ты про них уже забыла», — отозвался Эдвард. «Как решил, так и сделаю». «Если прикажешь срубить деревья, я уйду от тебя. Поеду к тете Полли». «И расскажешь, что потребовала луну с неба, а я, негодный муж, отказался ее достать?» — с улыбкой проговорил Эдвард. «Она только посмеется над тобой». «Вот увидишь, мое слово так же крепко, как твое». Перед ленчем Берта отправилась на поле картера. Работники еще не закончили рубку, но второе дерево уже лежало на земле, и участь третьего, несомненно, тоже была решена. Берта заметила, что крестьяне, глядя на нее, усмехаются. Она постояла еще некоторое время, чтобы ощутить всю глубину унижения, а затем вернулась домой и написала тете такое письмо. «Дорогая тетушка Полли, В последние недели я чувствую себя так скверно, что Эдди, бедняжка, очень за меня волнуется и уговаривает съездить в город, показаться хорошему специалисту. Эдвард очень настойчив. Можно подумать, будто он хочет от меня избавиться. И я уже почти ревную его к нашей новой горничной, у которой пухлые розовые щечки и золотистые волосы. Именно такой тип женщин ему всегда нравился. Кроме того... Доктор Рамзи не имеет ни малейшего представления о том, что со мной. И так как я пока не собираюсь покидать этот мир, то считаю, что мне не помешает проконсультироваться у другого врача, который, по меньшей мере, пропишет мне другое лекарство. Я принимала железо и хинин целыми галлонами, и теперь ужасно боюсь, что у меня почернеют зубы. Поскольку мое мнение целиком и полностью совпало с мнением Эдварда, это... Противная миссис Райл называет нас парочкой горлиц, имея в виду, конечно, Голубков. Ее познание в естественной истории не вызывает у моего милого Эдди ничего, кроме презрения. Я любезно согласилась удовлетворить его просьбу, и если вы соблаговолите приютить меня, я приеду так скоро, как вы только позволите. Любящая вас, Б.К. Вскоре вернулся Эдвард. Необычайно довольный собой, и своей хозяйской смекалкой он тайком поглядывал на Берту. Кредок едва сдерживал радостный смех, и если бы и не имел привычки всегда вести себя ровно и сдержанно, то непременно отколол бы какое-нибудь коленце. «С женщинами, как с лошадьми, нужно быть твердым. Когда берешь барьер, сожми колени и не осаживай лошадку. Но не забывай держать под контролем, иначе ее понесет». Мужчина всегда должен делать так, чтобы женщина видела, она у него в подчинении. За ленчем Берта сидела молча, не в силах проглотить ни кусочка. Глядя на мужа, она недоумевала, как можно грубо обжираться, когда твоя супруга рассержена и несчастна. Ближе к вечеру аппетит вернулся. Берта пошла на кухню и съела так много сандвичей, что за ужином опять не притронулась ни к одному блюду. Она рассчитывала, что Эдвард заметит ее отказ от пищи, встревожится и почувствует свою вину. Однако тот умял еды за двоих и совершенно не обратил внимания на то, что Берта осталась голодной. И вечером она заперлась в супружеской спальне. Через некоторое время пришел Эдвард. Подергав за ручку, он сначала постучался, затем попросил Берту открыть. Она не отвечала. Тогда Кредок постучал громче и снова подергал за ручку. «Я хочу побыть одна!» — крикнула Берта из-за двери. «Мне не здоровится. Пожалуйста, не ломись!» «Что? А где же мне спать?» «Выбирай любую комнату!» «Вздор!» — воскликнул Кредок и без лишних церемоний налег плечом на дверь. Он был силен. Один толчок — и старые петли с жалобным скрипом разломились. Смеющийся Эдвард вошел в спальню. «Если ты не хотела меня впускать, надо было забаррикадироваться мебелью». Берта не желала превращать этот эпизод в шутку. «Я не буду спать вместе с тобой. Если ты останешься здесь, я пойду вниз». «Не пойдешь». Берта встала с кровати и надела пеньюар. «Значит, проведу ночь на диване» заявила она. «Я больше не хочу ругаться с тобой и устраивать сцен. Я уже написала тете Полли и послезавтра уезжаю в Лондон». «Поездка — это хорошо. Я и сам думал о том же. Перемена обстановки пойдет тебе на пользу», ответил Кредок. «По-моему, нервы у тебя немного расстроены». Устраиваясь на диване, Берта бросила на мужа презрительный взгляд. «Очень мило, что тебя интересуют мои нервы». «Ты вправду собираешься там спать?» Спросил Эдвард из кровати. «Видимо, да. Ты замерзнешь. Лучше замерзнуть, чем лежать рядом с тобой. Смотри, к утру заработаешь насморк. Впрочем, надеюсь, через час ты заговоришь по-другому. Я выключаю свет. Доброй ночи!» Берта не ответила а через несколько минут уже раздраженно слушала звучный храп. «Неужели Эдвард и впрямь спит? Разве для него не имеет значения, что она отказалась разделить с ним постель и намерена уехать в Лондон? Как ему только несовестно дрыхнуть?» «Эдвард!» — позвала Берта. Ответа не последовало и все же ей до сих пор не верилось, что муж преспокойно спит, тогда как она не в состоянии сомкнуть глаз. Должно быть, Эдвард притворяется, нарочно, чтобы разозлить ее. Берта хотела потрогать его, но побоялась, что он с хохотом вскочит. Было действительно очень холодно, и она натянула на себя кучу кофт и покрывал, ей потребовалась вся сила воли, чтобы не скользнуть обратно в теплую постель. Берта чувствовала себя самой несчастной на свете, а вскоре сильно захотела пить. Что может быть отвратительнее воды из кувшина для умывания, особенно если наливать ее в стакан, пахнущий зубным порошком? Берта сделала несколько глотков, хотя ее чуть не стошнило, а затем принялась мерить шагами спальню, обдумывая свои многочисленные ошибки. Эдвард все так же безмятежно спал. Она кашлянула. Кредок не пошевелился. Берта перевернула столик. От этого грохода пробудились бы даже мертвые. Но Кредок продолжал ровно дышать. Тогда она посмотрела на постель, прикидывая неприлечленный часок с тем расчетом, чтобы проснуться раньше мужа. Промерзнув до костей, Берта решила рискнуть. Уверенная, что не проспит долго, она приблизилась к кровати. «Все-таки вернулась?» сонным голосом спросил Эдвард. Берта испуганно замерла. Сердце у нее чуть не ушло в пятки. «Я пришла за подушкой!» возмущенно воскликнула она. «Хвала небу!» Эдвард заговорил сейчас, а не мгновением позже. Берта вновь легла на диван и, устроившись поудобнее, заснула сладким сном. Она проспала до самого утра, а когда проснулась, Эдвард раздвигал шторы. «Хорошо спалось?» — спросил он. «Я всю ночь глаз не смыкала». «Лгунишка, я смотрю на тебя уже целый час». «Возможно, я забылась сном минут на десять, если ты об этом». Берта испытывала вполне справедливое негодование по поводу того, что муж застал ее крепко спящей. От этого вся сцена теряла эффект. Более того, Эдвард выглядел бодрым и свежим, как майский день, тогда как она чувствовала себя старой и разбитой, и даже не отваживалась посмотреться в зеркало. В середине утра принесли телеграмму от Мислей. Та приглашала племянницу приезжать в любое время и выражала надежду, что Эдвард приедет вместе с ней. Берта специально оставила телеграмму на видном месте, чтобы муж ее обязательно прочел. «Значит, едешь», — осведомился Кредок. «Я уже говорила, что мое слово так же крепко, как твое. Что ж, думаю, поездка пойдет тебе на пользу. Как долго собираешься пробыть у тети? Откуда мне знать? Может, я вообще останусь у нее навсегда?» «Навсегда?» «Серьезное слово, хоть и короткое». Равнодушие Эдварда ранило Берту в самое сердце. Очевидно, она для него вообще ничего не значит. Он воспринимает ее отъезд как нечто естественное. Говорит, поездка будет полезной для здоровья. Да что ему здоровье Берты? Собирая чемоданы, она все больше падала духом. Расстаться с Эдвардом ей представлялось совершенно невозможным. При мысли о том, какая пропасть лежит между любовью, пылавшей еще год назад и теперешними отношениями, Глазам Берты подступали слезы. Она страстно желала, чтобы нашлось любое, самое слабое оправдание, чтобы отменить поездку, не уронив собственного достоинства. Если бы на прощании Эдвард хоть намеком выказал свою печаль, этого оказалось бы достаточно. Однако вещи были собраны, день и час отъезда определен. Эдвард сообщил мисс Гловер, что его жена покидает Кортлейс ради перемены обстановки, и что, к сожалению, хозяйственные дела не позволяют ему составить ей компанию. Коляску подали к крыльцу, Эдвард вскочил на козлы. Берту охватило отчаяние, последняя надежда рухнула, она должна ехать. Если бы у нее только хватило смелости признаться мужу, что она не в силах его покинуть, ей было страшно. На вокзал ехали молча. Берта боялась, что у нее дрогнет голос, если она заговорит, и ждала каких-то слов от Эдварда, но в конце концов отважилась произнести. «Тебе грустно, что я уезжаю?» «Я считаю, что это для твоего же блага, и потому не намерен препятствовать». Берта недоумевала. «Что это за любовь, если мужчина со спокойным сердцем относится к расставанию с женой, чем бы оно ни было вызвано?» Она подавила тяжкий вздох. На вокзале Эдвард купил ей билет. Поезда они дожидались в молчании. Эдвард взял у мальчишки разносчика панч и скетч. Отвратительный паровоз дымя трубой подъехал к платформе. Кредок усадил жену в вагон, и она, уже не скрывая слез, подставила губы для поцелуя. «Может быть, в последний раз», — прошептала Берта. Глава. 22 72 Элиот Мэншинс Челси Ю в 18 апреля Дорогой Эдвард. Полагаю, расставшись, мы поступили мудро. Мы совсем не подходим друг к другу и в дальнейшем наши разногласия только стали бы сильней. Узел супружеских отношений между людьми с разными темпераментами затянут так хитро, что его можно лишь разрубить. Попытки развязать его поначалу кажутся успешными, но вскоре выясняется, что каждое действие только затягивает узел туже. Здесь бессильно даже время. Некоторые вещи в мире невозможны, нельзя сложить воду в кучу, как камни. Нельзя мерить одного человека по меркам другого. Определенно мы сделали разумный шаг. Я уверена, что если бы мы продолжали жить вместе, наши ссоры случались бы все чаще. Вспоминать эти грубые, вульгарные скандалы ужасно неприятно, мы ругались точно рыночные торговки. Сама не понимаю, как из моих уст могли вылетать такие гадкие слова. Очень горько оглядываться назад и сравнивать мои надежды с тем, как все вышло в действительности. Неужто я ждала от жизни слишком многого? О, нет... Я всего лишь хотела, чтобы мой муж меня любил. Видимо, я чересчур мало просила, поэтому в итоге не получила совсем ничего. В нашем жестоком мире нужно просить сразу много, громко заявлять о своих требованиях, растаптывать всех, кто мешает на пути, и занимать как можно больше места, иначе тебя оттеснят, задвинут в самый конец. Нужно обладать... «Невероятным эгоизмом, в противном случае с тобой никто не будет считаться. К тебе отнесутся как к безделке, с которой можно поиграть и выбросить». «Конечно, я мечтала о несбыточном. Традиционно принятая условная гармония брака меня не устраивала. Я хотела на самом деле стать единым целым с тобой. Каждый индивид — это отдельный мир, и все остальные в нем чужаки». Поначалу, страдая от своих горячих стремлений, я предавалась отчаянию, потому что плохо тебя знала. Меня глубоко печалило то, что я не могу по-настоящему понять тебя, постичь твою душу до самого дна. Насколько могу судить, ни единого раза ты не показал мне своей истинной сущности. Ты и сегодня для меня почти такой же незнакомец, как спустя час после первой встречи. Я открылась перед тобой, ничего не тая, но... Передо мной оказался человек, которого я не знаю и никогда не видела. Мы с тобой удивительно разные люди, и я даже не могу представить, что между нами общего. Часто, когда посреди разговора мы умолкали, наши мысли, отправляясь из одной начальной точки, текли в абсолютно разных направлениях. И когда мы вновь возобновляли беседу, становилось ясно, как далеко они разошлись. Я надеялась познать тебя. О, да, рассчитывала научиться понимать тебя так хорошо, что наши души слились бы в одну. Но всякий раз оказывалось, что мне неизвестно твое мнение даже по самым простым вопросам. Вероятно, все сложилось бы иначе, будь у нас дети. Возможно, они связали бы нас более крепкими узами, и, наслаждаясь радостями материнства, я забыла бы о своих утопических мечтах. Однако, рок неумолим, я — ветвь чахлого дерева. В книге судеб написано, что рот лей должен исчезнуть с белого света и вернуться к матери-земле, чтобы воссоединиться с ней. И кто знает, что уготовано нам в будущем. Мне нравится думать, что через многие века я буду пшеницей, растущей на плодородной почве, или дымком от костра, в котором сжигают сухие ветки, малины и ежевики. Я бы хотела быть похороненной не на мрачном унылом кладбище, а посреди чистого поля, чтобы острее чувствовать перемены и быстрее возвратиться в лоно природы. Поверь, жизнь-порознь — единственный выход для нас. Я любила тебя слишком страстно и потому не могла довольствоваться твоим холодным отношением ко мне. Разумеется, я была сварливой, придирчивой и недоброй. Теперь я... Готова признать свои недостатки. Оправдание у меня лишь одно. Я была очень-очень несчастна. Молю тебя простить меня за всю боль, что я тебе причинила. В свою очередь, я искренне прощаю тебе все мои страдания. Нам лучше остаться друзьями. Сейчас я также могу открыть тебе, насколько близка была к тому, чтобы отказаться от своего намерения». Вчера и сегодня утром я едва сдерживала слезы. Разлука казалась мне невыносимой. Я понимала, что просто не в силах расстаться с тобой. Если бы ты только попросил меня не уезжать, если бы в твоих глазах мелькнула хоть одна искорка сожаления, я бы сдалась. Да уже не имеет смысла скрывать. Я отдала бы все на свете, лишь бы остаться. Увы, я слишком слаба. Всю дорогу я горько плакала. Со дня нашей свадьбы мы впервые не вместе. Впервые спим под разными крышами. Но худшее позади. Я сделала свой выбор и буду жить так, как решила. Я не сомневаюсь, что действую во благо. Не вижу ничего дурного в том, чтобы мы изредка переписывались, если тебе приятно получать от меня весточки. Я считаю, что нам лучше не видеться, по крайней мере, пока». «Может быть, когда мы оба станем гораздо старше, то сможем спокойно встречаться, но только не теперь. Нет, не теперь. Мне страшно смотреть в твои глаза». Тетя Поле ни о чем не подозревает. Можешь поверить, мне было очень трудно улыбаться и болтать весь вечер, и, удалившись в свою комнату, я испытала большое облегчение. Сейчас уже далеко за полночь, а я все еще пишу тебе. Мне кажется, я обязана поделиться с тобой мыслями, и мне намного проще изложить их на письме, чем в словах. Разве это не доказывает, как сильно отдалились наши души, если я не решаюсь сказать тебе, о чем думаю? А ведь я надеялась, что сердце мое всегда будет открыто для тебя, что мне никогда не потребуется что-либо скрывать или опасаться выразить свои чувства и мысли. Прощай, Берта. 72 Элиот Мэшинс Челси ЮВ. 23 апреля. Бедный мой Эдвард, ты пишешь, будто надеешься, что я скоро поправлюсь и вернусь в Корт Лейс. Ты понял меня совершенно неправильно. Твое письмо едва не заставило меня расхохотаться. Это верно. Я была утомлена и подавлена, когда писала тебе. Но дело не в этом. Неужели ты не способен представить себе чувство, не связанное с физическим состоянием? Ты не понимаешь меня и никогда не понимал. И все же я не стану занимать вульгарную позицию Фема Коупрейз. Фема Коупрейз. Женщина, которую не поняли или не оценили по достоинству. Французский. Во мне нет ничего сложного и таинственного. Я хотела лишь любви а ты не мог мне ее дать нет наш разрыв окончателен зачем тебе желать моего возвращения У тебя есть кортлйс и фермы все в округе тебя обожают я была единственным препятствием для полного твоего счастья я охотно отдаю тебе кортлэйс вечное владение ведь до того как ты пришел поместье было в полном упадке И если сейчас оно приносит доход, это все благодаря твоим усилиям. Ты заслужил этот дар, и я прошу принять его. Мне самой вполне хватит тех скромных денег, что оставила матушка. Тетя Поли все еще думает, что я приехала погостить, и постоянно говорит о тебе. Я продолжаю притворствовать, хотя и сознаю, что долго держать ее в неведении не получится. В настоящее время я регулярно посещаю врача, Якобы лечусь от мнимой болезни и прикупила себе кое-что из одежды. Договоримся писать друг другу раз в неделю? Знаю, ты не очень любишь письма, но мне бы не хотелось, чтобы ты совсем забыл меня. Если хочешь, я буду писать тебе по воскресеньям, а ты можешь отвечать или не отвечать по своему усмотрению. Берта. Постскриптум. Пожалуйста, даже не думай, о каком-либо апошма. Апошма. Сближение, примирение, восстановление отношений. Французский. Уверена, в конце концов, ты убедишься, что нам обоим намного лучше порознь. 72. Эллиот Мэншенс. Челси. Юве. 15 мая. Милый Эдди. «Я была очень рада получить от тебя весточку. Твое желание повидать меня весьма трогательно. Ты пишешь, что хотел бы приехать в Лондон. К счастью, меня здесь уже не будет. Если бы ты заговорила об этом раньше, все могло пойти совершенно иначе». Тетя Полли сдает квартиру в наем своим хорошим знакомым и уезжает в Париж до конца сезона. Она покидает Лондон уже сегодня и я решила отправиться в Париж вместе с ней, поскольку здесь мне уже все опостылило. Не знаю, догадывается ли она о чем-то, но я обратила внимание, что в последнее время она перестала упоминать твое имя. Вчера, когда я объясняла ей, что давно хотела поехать в Париж, и что ты занялся покраской комнат в Кортлейс, она посмотрела на меня довольно скептически. Слава Богу, у тетушки есть замечательное правило никогда не лезть в чужие дела. Поэтому я могу быть уверена, что она не задаст мне ни единого вопроса. Прости за короткое письмо, я тороплюсь уложить вещи. Твоя преданная жена — Берта. 41. Рюде Экольерс. Париж, 16 мая. Эдди, любимый, Я поступила нехорошо по отношению к тебе. Очень мило, что ты хочешь видеть меня, и мой отказ, наверное, выглядел как-то неестественно. По зрелым размышлениям я пришла к выводу, что не случится ничего страшного, если мы встретимся. Разумеется, о моем возвращении в Кортлайс речи не идет. Есть такие узы, которые, однажды разорвав, уже не соединишь, и самые тяжкий из оков — оковы любви». Тем не менее, я не стану препятствовать, если ты решишь навестить меня. Не отрицаю, я тоже хотела бы повидаться с тобой. Сейчас я далеко, однако если я тебе не безразлична, ты, не колеблясь, совершишь небольшое путешествие. У нас очень славная квартирка в Латинском квартале, вдали от богачей и многочисленных экскурсантов. Даже не знаю, что пошли: Типичные туристы? Или тот район Парижа, который они наводняют? По-моему, и то, и другое одинаково отвратительно. Должна сказать, мне глубоко неприятны все эти убогие, но претензиозные бульвары с их безвкусными, раззолоченными вывесками и витринами, дешевыми кафе и толпами скверно одетых иностранцев. Однако, если ты приедешь, я покажу тебе другой Париж, тихий и старомодный, покажу театры, куда не ходят туристы. «Сады, в которых гуляют прелестные дети и их няньки в чепцах с длинными лентами. Мы пройдемся по узким серым улочкам, где полно милых ловчонок, заглянем в церкви, где молящиеся преклоняют колено, и на душе становится очень спокойно. Я отведу тебя в Лувр в те часы, когда там почти нет посетителей, и ты увидишь прекрасные картины и статуи, привезенные из Италии и Греции» где и в наше время обитают боги. Жду тебя, Эдди. С любовью, Берта. 41. Рюде Экальерс. Париж. Мой драгоценный Эдди. Я разочарована, что ты не приедешь. Мне казалось, если ты захочешь меня увидеть, то найдешь для этого время и оставишь свои фермы на несколько дней. С другой стороны, Возможно, это и в самом деле к лучшему, что мы не встретимся. Не буду скрывать, порой я ужасно по тебе скучаю. Я забываю обо всем, что между нами произошло, и всей душой мечтаю опять быть рядом с тобой. Как же я глупа. Я знаю, что нам более не суждено увидеться, но мысли о тебе не оставляют меня. Я схожу с ума, ожидая твоих писем, а когда гляжу на твой подчерк... Сердце мое начинает биться быстрее, точно у девчонки-школьницы. Ты не представляешь, как сильно ранят меня твои холодные письма. Ведь ты никогда не говоришь того, что я хотела бы услышать. Для нас было бы чистым безумием сойтись вновь. Я смогу сохранить любовь к тебе только на расстоянии. Звучит ужасно, правда? И все-таки я готова отдать что угодно, лишь бы увидеть тебя еще раз. Вопреки всему, прошу тебя приехать ко мне. Я ведь не так часто обращаюсь к тебе с просьбами. Пожалуйста, приезжай. Я встречу тебя на вокзале. Ты не испытаешь каких-либо неудобств. Здесь невозможно заблудиться. К тому же кругом полно переводчиков из агентства Кука. Не сомневаюсь, тебе очень понравится. Если любишь меня, приезжай, Берта. Лейс, Блэкстебл, Кент. 30 мая. Дорогая Берта, прости, что не ответил на твое письмо от 25 сего месяца, работы было не в проворот. Ты не поверишь, сколько всего нужно сделать по хозяйству в это время года, пока не увидишь дом и фермы с собственными глазами. Я никак не смогу приехать в Париж, и к тому же на дух не переношу французов. Смотреть столицу у меня нет охоты, а если я решу отдохнуть, мне вполне сойдет Лондон. Лучше уж ты возвращайся назад. Люди постоянно спрашивают о тебе. Да и дома без тебя все как-то не так. Передавай привет тете П. Извини, спешу. Любящий тебя супруг Э. Кредок. 41. Рюде Экальерс. Париж. 1 июня. «Милый, милый Эдди, если бы ты только знал, как меня расстроило твое письмо и как сильно я его ждала. Хоть ты и занят, прошу, не заставляй меня мучиться ожиданием. Я уже вообразила самое худшее, что ты болен или при смерти и даже собиралась посылать телеграмму. Пожалуйста, пообещай мне, что если ты когда-нибудь почувствуешь себя плохо, то обязательно сообщишь мне об этом». Если тебе срочно необходимо видеть меня, я с радостью приеду, только не думай, что насовсем. Иногда я чувствую себя больной и слабой, и тоскую по тебе, но понимаю, что не должна сдаваться. Ради нашего же обоюдного блага я не намерена повторять ошибку и возвращаться к тяготам прежней совместной жизни. Это было слишком унизительно. В трезвом уме и с полной решимостью я даю слово, что никогда... Никогда не вернусь в Кортлейс. Твоя преданная и любящая жена Берта. Телеграмма. Северный вокзал 2 июня 9.50 утра. Кредоку в Кортлейс Блэкстебл. Буду сегодня 19.25 ТЧК, Берта.